Никита Владимирович Лазарев. Иной мир. Братство. Глава первая. Поленья потрескивали в печи. В грубо срубленной избе несколько мужчин сидели за столом и вели разговор. «Хорошо, что к нам попал. Не выжил бы в лесах и пещерах. Одно плохо. Машину твою покорежило. Придется сдать на запчасти». Но «Ничего, не каждый день сюда вылетает что-то класса премиум. Так что тебе этого хватит для начала жизни тут». «Тут это где?» Помню, как ехал в сторону Москва-Сити. И вдруг снег, деревья и забор деревеньки вашей... Что за чертовщина? Я, насильно усаженный на стул, еле сохранял самообладание. Ты бы не верещал. Тебе чай налили, поесть поставили. Я тебе скажу так. Не каждый день вылетает из портала на скорости под 150, еще умудряется выжить. Да быть пригретым. Обычаи тут у нас такие. Новеньких принимаем по мере поступления. «Бери ложку и ешь. Вопросы задашь потом», — рассказал грузный мужчина лет сорока в костюме Флора, встал из-за стола и положил руку на плечо незваному гостю. «Куда принимаете? Каких новеньких? И кто вы вообще?» Я было попробовал побарахтаться на стуле, но давление на плечо меня осадило. «Ты так и не понял, Палыч? Да я ему плюху пропишу, чтоб не верещал. Но Надоел». Сказал второй охотник, помоложе, натирая винторез. «Малой, либо ты слушаешь, что тебе знающий человек расскажет, либо за забор и аривидерчи. Держать не будем», — сказала темная фигура в углу. «Стойте. Не надо за забор. Буду сидеть тихо. Но все равно, кто вы и что вам от меня надо. И где мы?» Я понял всю безысходность ситуации. «Ну...» Раз ты готов слушать, я расскажу тебе, кто мы и где ты. А ты сам решишь, верить этому или нет. Ты в ином мире. Можно сказать, в альтернативной реальности. Неторопливо заговорил тот, кого назвали Палычем. Все сюда попадают по-разному. Кто добровольно, а кто, как ты, случайно. Одинаково для всех одно. Обратного пути нет. Сюда попадают навсегда. Ты на своем корыте влетел в портал перехода между мирами. Вёз своего начальника, как я понимаю. Но он перехода не выдержал. Не все выживают в портале. Теперь находишься в поселке Мигалов. Название не затейливое, но мы привыкли. Находимся мы на севере материка. Лето у нас есть, но короткое. Похожее на Балтийское в мире прошлом. Ближайший город к нам километрах в двухстах. Там довольно много производств, но по большей части кустарщина, да и ещё добычи ископаемых. Тут их достаточное количество и большое разнообразие. Проблема в том, что никто не хочет мерзнуть тут по полгода. Людей заманить сюда сложно, приезжают немногие, боятся чего-то. Но если приехал, то редко кто возвращается назад. Тут выживать проще. Кормимся мы охотой, рыбалкой, добычей опять же ископаемых и тем, что растим в теплицах. Не бедствуем, но и не шикуем. Это в общих чертах про место, в которое ты попал. Вопрос «Где ты?» я могу считать закрытым. Силуэт приблизился к камину и начал подкидывать дрова в топку. «Да, можете. Но сами вы кто?» Этот вопрос меня также волнует. Я получил описание места не исчерпывающее, но в основном понятное. Наверняка он военный. «Так ты ознакомиться решил?» «Ну что ж, будем знакомы. Меня зовут Анатолий Павлович Крутов. Я здесь мэр и шериф, так сказать». В этом мире с декабря 95-го. Перешел со своей группой случайно во время штурма Грозного. Можешь звать меня Палыч, я привык. Силуэт двинулся по комнате и прошел мимо сидящего напротив меня человека с ВСС. Неплохой винторез. Я с детства любил оружие, но это воистину шедевр оружейников. ВСС и правда неплохой. Хозяин его Василий Шишкин. Мы его художником кличим. Попал сюда во время второй Чеченской. зам командира Замкомандира группы. Сейчас он готовит новеньких, помогает им по мере надобности. Я кивнул и дал понять, что уяснил, кто такой художник. Палыч подошел к стене и включил свет. А в углу сидит бывалый. Это командир группы, в которую входил художник. Он у нас главный по делам обороны поселка. Времена нынче неспокойные пошли. Слышишь, бывалый, новоприбывшего распредели пока в общий барак. Как барахло его распродадите, отдать все до последнего кредита, мы не крахобор Пусть обживается. Я пойду пока, по поселку пройдусь, посмотрю, как дела. Палыч накинул на себя бушлат от комплекта флора и вышел из избы. Пока мне рассказывали необходимый минимум, я плотно подкрепился похлебкой и чаем с сухариками. Еда была простой, больше солдатской, но от того очень вкусной. И на кой черт все эти рестораны? Бывалый встал с кресла и подошел к столу. «Служил?» — спросил он с весьма серьезным видом. «Не, не довелось. АКМ разбирал, кое-что знаю, но прикладных навыков не имею», — честно ответил я. «Художник. Показать новобранца доку, записать на курсы подготовки молодых, обучить азам выживания. На время ты его мамка. Не похож он на тупого водилу, те обычно тормозят, а этот ты поесть успел, и по взгляду вижу, что вникает». Он надел парку ВКПО и вышел из избы, которая, к слову, отделана не в пример охотничьим домиком. Василий встал со стула, повесил ВСС на плечо, протянул мне руку и буркнул. «Что сидишь? Пошли!» Я нехотя встал и надел свой пуховик. Похоже, на этот раз я крепко влип. Знать бы во что. И что это за поселок такой, Мигалов. Бывает странное чувство, вот ты стоишь перед дверью, ее надо открыть. Я так стоял в Москве, когда разругался с очередной мадмуазель. Я знал, что если открою дверь, то мои щеки обожжут холодом и пронизывающим ветром, который всегда имеет место недалеко от Москва-реки. Я долго не мог понять, нафига нацепил этот нелепый пуховик на работу. Весь день планировались встречи и, как назло, заболел водитель. Пришлось самому садиться за руль и вести своего начальника. Хотя мы должны были оба наслаждаться удобством заднего ряда новой БМВ седьмой серии, которую наше предприятие купило для представительских нужд. Эх, если бы. Тяжелая дверь неожиданно легко поддалась, и я обомлел. «И это поселок?» — в недоумении спросил я своего нового знакомого. «А что, не тянет? Все сначала удивляются». Пойдем, проведу краткий экскурс. Ты покажи, где вокзал или аэропорт. Да подкинь, пожалуйста, мне срочно в Москву надо. Тогда не придется ничего рассказывать. Идиот, ты так ни хрена и не понял. Ты через портал перешел в иной мир, и выхода отсюда нет. Лучше смирись с этим максимально быстро, чтобы не было больно. Иначе у тебя съедет крыша. Компренде, Амига! сказал художник, прижав меня спиной к витрине магазина. Я решил не сопротивляться, да и его слова весьма убедительно. Мы в ногу выдвинулись по центральной улице. Хотя это, по сути, был не совсем поселок. Двухэтажные дома, довольно широкие улицы, дороги, хоть и не мощеные, но пригодные для транспорта. Дом, в который я попал, если честно, не помню как, оказался мэрией и был гораздо больше, чем показался изначально. Наверное, я был только в подобии столовой, что бросалось в глаза... Это порядок и простота архитектуры. Дом добротный, из натуральных материалов. Это вам не наши сосенки до да березки. Тут размерчик царский, ибо стволы для срубов у них из полинских размеров попадаются. Конечно же, присутствовала и коммерция. Везде лавочки, магазинчики на первых этажах домов. Оружейный магазин? Что? Василий, а это оружейный? Встал я в ступоре. У вас свободное ношение? Место такое, тут без оружия никуда. Ты зверя местного не видел, крупное злое, жрет всех и вся. Тут пописать идешь, бери пулемет. Собеседник засмеялся. В смысле? На первое время тебе, как новичку, мы дадим АК и патронов и поселим в казарму. Как барахло твое распродадим, тогда купишь себе ствол по карману и жилье, если желание будет. Одновременно будем делать из тебя ополченца, а то тут всяких навалом защищаться надо. Защищаться? «От кого?» «Хм, зверье в основном, но тут и помимо этого есть много всякого сброда». «Грязь она и тут грязь. Сейчас так вообще все со всеми грызутся». «Понял. А кто законы пишет? А то у вас и мэры, и шериф, и оружие. Прям дикий запад». «Законов, считай, нет. Есть единый банк, оттуда валюта. И есть Рихон. оттуда грязь, говно и мрази». «Это самое основное, подробно описывать не буду, хлебнешь еще и без рассказов». Мы шли по тротуару, и примелькавшиеся двухэтажки начали сменяться отдельно стоящими домами. Пройдя их, я увидел теплицы, затем подобие поста, мимо которого мы прошли без проблем. Пройдя еще метров триста, мы дошли до отгороженного объекта с другим постом, посерьезнее. «Ну а это — твое место обитания на ближайшее время. У нас как в Легионе, только там французский учат, а здесь мы всех натаскиваем на русский язык, ибо если уж наша власть русская, то и язык соответствующий. Хотя в наших школах преподают еще пару языков. У нас это английский и немецкий, где-то учат французский. Но везде тут нас понимают. А Палычи, бывало, это получается власть? Но зачем им это?» Понимаешь, мы живем как бы в демократии, но при этом в армейском порядке. все просто и без излишеств. Каждый делает свое дело. На КМБ поймем, что из тебя можно сделать. Если хорошо себя покажешь, можно и в штатную группу попасть. Она патрулирует подступы к поселку, пару деревень защищает. Не бесплатно, конечно. Но это пока не твое дело. В целом, нужен народ, людей мало и работы всем хватит. Только нахрена я так с тобой нянчусь, ей-богу, не пойму. Кстати, мы пришли. Казарма представляет собой здание в три этажа, с флагштоком, на котором висят флаги наций, которые представлены в городе. Я узнал немецкие, русские, голландские и белорусские флаги. Мы поднялись на второй этаж, где стояли столбы и кровати по бокам от центрального прохода. Все по армейскому стандарту. На первом этаже столовая и хозблок, на третьем комната досуга. За ней оружейная мастерская, небольшая, но при необходимости... Точнуть цевьё или же обслужить качественно оружие, как и изготовить патроны, труда не составит. Вижу, он на станке засмотрелся. Василий заметил, что я неровно дышу к фрезерному мастодонту, который, наверное, помнит Ленина. Есть такой момент. Знаю, для чего эти вещи нужны, но зачем они тут? Одному удобная такая рукоять, другому нужно немного палец изогнуть на ручки. Теперь понял? Он показал самодельный, но довольно качественный демпфер в прикладе ВСС. С этой штукой вообще отдачи нет, хотя она и так была минимальна. Наглядный пример всегда проще. Скажи, зачем ты мне так подробно все расписываешь? Приказ начальства, чтобы не было лишних вопросов. Лучше сразу максимально подробно все рассказать и показать. Изотов! Изотов прибыл, к нам подошел поджарый боец и показательно отдал честь. «Почему располага не мыта, -то, товарищ генерал-фельдмаршал?» — сказал Василий и обнял из Зотова, кто бы он ни был. «Вот тебе пополнение. Нашли у забора. Напоили, накормили. Надо одеть его и вооружить. А то он тут и недели не протянет». Мои новоявленные отцы-командиры немного отошли в сторону и перешли на полушепот. «Понял тебя, Васек? А где Мишка? Вы же вечером уходили, разве нет?» «Мишка на кладбище покоится». Ты же знаешь, Палыча и бывало, если с ними идешь, то и трупы забираешь. Думали это тоже двухсотый, но он очухался, а в себя пришел в мэрии только. И то, когда ему супа налили и чаю горячего. С ним был еще один, думаю, и его барахло продадим. Парню на первое время поможем. Мишка полез его из Колымаги доставать, а там саблезуб маскировался рядом. Умный, сука. Мишка только заднюю дверь открыл, как тот накинулся. Звери мы утихомирили, но тот кровь уже пустил, ни мороз, ничего не помогло. Палыч ребят отправил, чтобы Колымагу забрали. Идти мне надо, посты проверить. Давай дальше сам. Василий крепко пожал руку Изотова, похлопал по плечу и вышел. Итак, как тебя зовут? Начнем с простого. Ник? Даже в паспорте так. Хорошо, имя сменил наверняка в юности, но мне это до лампочки. Откуда туфли такие модные? Пиджак. Ты к бабе собрался? Именно. К бабе, от того нарядный такой. Я понимал, что меня журят картинно, и так картинно ответил. «Понятно. Пошли, оденем тебя, а это тоже пойдет в продажу, ибо на первое время тебе костюм точно не нужен. А вот деньги предложить могут неплохие, и затем в оружейку». С этими словами Изотов двинулся в сторону Коптерки, и я пошел за ним. Коптерка была типичной для воинских частей. «Если вы видели в кино или где-то еще Коптерку, то это именно она». Мне повезло. Немного таких длинных попадает в этот мир, поэтому мне без проблем нашли демисезонные и зимние комплекты, летний я получил в подарок. Форма не бесплатна. Конечно, отработаешь, но это лучше, чем голым ходить. Логично, — ответил я. — Оружие выбор будет, раз уж не бесплатно. Мыслишь верно, лучше сразу брать что-то такое, с чем будешь спать и есть, чем потом переучиваться. Ладно, думаю, с этим мы что-нибудь придумаем. Мой собеседник нахмурился. «Завидую. Себе такие зимние боты я ждал полгода. На тебе сразу слета перепала». Если быть честным, выбирать, конечно, не предлагали, но выглядело всё добротно, чего меня не особо парило, насколько удобной окажется эта униформа. Разгрузочные жилеты, унитарные подсумки решил взять заодно с оружием, дабы не было проблем с их заменой. Изотов, как выяснилось, его звали Павлом, показал мне шкаф, куда я сгрузил обмундирование, оставшееся в демисезонном комплекте. «Верное решение. Для зимнего сейчас еще очень тепло. Идем, я покажу тебе койку. С оружием разберешься завтра, равно как и с распорядком». Мы пришли в расположение, мне выпало спать на верхнем ярусе кровати. Наверху сидел парнишка и читал Гамлета. «Показательно». Но мне было недознакомство. Я очень сильно хотел спать. Если хотите возненавидеть любимую песню, то поставьте ее на будильник. Дембельная истина. Начало дня в расположении начиналось с музыки подъема. Музыка была всегда разной, но играла так громко, что через некоторое время мозг был уже не в силах сопротивляться. Где-то я слышал, что в армии подъем в 7 утра, а тут подъем позже, как мне сказали, отцы-командиры учли опыт. Плюс день тут вроде как по длине немного отличается, потому возможность выспаться есть. Неожиданным, хотя, наверное, ожидаемым было построение. Никто не говорил, как одеться, просто встали, построились и отправились приводить себя в порядок. Благодаря Изотову, НССР мне был выдан немедленно при подъеме. «Сначала приведешь себя в порядок, потом завтрак и в медсанчасть. Посмотрим на твое здоровье после перехода», — сухо сказал Павел и ушел. Много ли надо солдату или новобранцу, или же вообще мужику? Поесть, поспать и чем заняться? Завтрак был избыточен, холодный климат делал свое дело, и калории сгорали, как в горне доменной печи, которая дымила где-то неподалеку. «Я так не ел даже дома». Сначала была рисовая каша, потом картофельное пюре с котлетой, затем бисквит с кофе. При этом можно было попросить добавку, и выдавался с собой калорийный батончик. Я заметил у всех тормоза и набедренные подсумки, у меня такого пока не было. Плотно поев, я направился к врачу, который находился в отдельном домике на территории лагеря. Пока дошел, понял, что это лагерь для подготовки новобранцев. Инструкторами выступали никто иные, как мои вчерашние знакомые, в том числе и сам бывалый. Благодаря неплохому логическому мышлению, мне открылось примерное расположение объектов на территории. Тут и стадион, и стрельбище, и санчасти, и расположение, и штаб. По периметру установлены вышки для охраны, ограждение с переходной полосой. Спустя пару минут я был осмотрен доктором. Меня удивило, что он был чернокожим, но прекрасно говорил на русском. В карте появились записи с рекомендациями. На гражданке экзема прокатывала за откос от службы. Тут же я получил рекомендации на снайпера, оператора тяжелого вооружения, читай первый номер расчета, или же минера подрывника, ведь про образование док тоже спросил. это Этакое собеседование на должность вояки. С картой я отправился в оружейку. Она оказалась не на первом этаже располаги, а в подвале. После ознакомления с картой мне предложили личное оружие на выбор. Конечно, не вах какое, но оно было. В качестве пистолета я выбрал Glock 18S. Лёгкий, с неплохой убойной силой и увеличенным магазином. Бонусом забрал коллиматор к нему. Видно, тот, у кого его забрали, любил пушку и холил, пока она не стала трофеем. В купе с ним я взял себе SV-98. Раз снайпер, так снайпер. Доктор сказал «в морг», значит «в морг». Также мне было предложено освоить АКСУ и винтовку Г-36 в укороченном варианте на случай включения меня в штатную единицу экипажа. Понято. Принято. Также написана бумага об этом, как было сказано для инструктора. Ну и по оснащению. Мне выдали плитник с разгрузом, подсумки для рожки для АК, Г-36 и СВ-98. Ну и пара подсумков свободного назначения, напихая в них медикаментов и перевязочных дел. Вышел из подвала я уже солдатом удачи. Прицел достался иномарочный, с переменным увеличением. Я остался более чем доволен, но думаю, обуют за это дело. Хотя... Пофигу, жизнь дороже. «Эй, сосед снизу!» — окликнул меня при выходе из подвала веселый голос. «Привет, сосед сверху!» «Смотри, тебя в снайперы записали. Что ж, это отлично. На выходах очень не хватает снайпера. Есть один, но его мало. Человек — один, направлений — четыре, глаза — два. Советую идти на стрельбище и найти Изотова. Он подскажет, куда двигаться дальше. Удачи! До встречи на обеде!» Он быстро удалялся в сторону ангара. «Думается, мне там есть что-то интересное». Стрельбище было прекрасно оборудованным с бетонным дотом, в котором находились цинки с патронами. Изотов наставлял одного из новобранцев, показывая, как правильно вести огонь. Заметив меня, он показал мне позицию, которую я должен был занять. Там меня уже ждали АКСУ и Г-36 и пара коробок патронов к ним с запасными магазинами. Снаряжать магазины — дело муторное, но к тому моменту, как я справился, Изотов уже подошел ко мне. Итак, это АКСУ и Г-36. Сам выбери, что больше понравится. Скажу за себя, что АКСУ проще. Но немка не требует подстройки, у нее уже есть прицел. Да и натовских патронов откровенно пруд пруди, как бы это парадоксально ни казалось. Кстати, их мы и сами клепаем, так что с патронами проблем нет. У тебя экспансивные, дозвуковые и зажигательные патроны. Сначала стреляешь зажигательными, потом меняешь ствол, поймешь почему. Коробка на три рожка в среднем. Остатки мне отдаешь. Поскольку ты записан как экипаж и единица, считая, что короткостволка в подарок к СВ. Кстати, винтовка тоже неплохая. Но имея в виду, что СВД вышло бы дешевле, за удобство надо платить. Итак, курсант Стром. приготовится к стрельбе из АКСУ. Три рожка зажигательными. По готовности огонь. Мне понравилось, как приказывал Изотов. Все разжевал досконально и предоставил свободу выбора. Я снарядил первый магазин, передернул затвор, выставил планку на отметке 100 и дал длинной очередью. Автомат покорно выпустил штук 15 зажигательных патронов по муляжу какого-то зверя, похожего на земного песца. Только этот покрупнее зубищами не обделен. Точно мышковать не будет. После чего я решил дать вторую длинную очередь, но из остатка рожка в цель ушло еще меньше, чем в первый раз. Павел молча наблюдал и иронично ухмылялся. Я снарядил второй магазин. «Теперь давай по ростовым, на удалении двести», — спокойно сказал Изотов. «Есть по ростовым». Я перевел планку на двести и взглянул на него. «Не нравится мне эта ухмылка, явно что-то есть в ней». Перевел селектор на стрельбу одиночными и дал три одиночки, которые не дошли до мишени. Перевел планку на 250. Это почти предел для Ксюхи. И дал короткую очередь. Потом еще. И снова. До конца магазина. Хватит АКСУ Меняй. Второй раз я удивлен, что ты вообще попал. Ты после первого раза ствол уже перегрел, но что сориентировался на месте, это отлично. Павел, а зачем стрелять из укороченного оружия со всеми его капризами, зажигательными? Они же ствол запекают. Вот и первые уроки вынес. А с чего ты взял про запекание ствола? Логично же. Если что-то горит, значит имеется температура, причем совершенно не детская. Верно мыслишь. Снаряжай немку. Один магазин стандартом, второй экспансивами, третий давай со смещенным центром тяжести. Я довольно быстро снарядил оружие, вставил в магазин и дал по мишени примерно в 150 метрах. Встроенный прицел делает эту винтовку удобнее, определенно. При попадании в мишень доска раскрылась, дураку ясно, что это экспансивные боеприпасы. Я отстегнул магазин, наставив эту игрушку про запас. Пристегнул следующий и отстрелял короткими очередями. Было довольно приятно. Художника спрошу, как он делал демпфер, и сам что-то такое сделаю, если руки дойдут. Я так понял, остались со смещенным центром тяжести. Ими бери на предел. Вообще рекомендую 300 метров, стреляя на 350. Поймешь сам зачем. Команда прозвучала четко, и я отстрелялся. Понял, зачем. Они на большое расстояние рассчитаны. Не сильно критично, но бывает полезно. Итак, порошку стандартом заряди. И в винтовку, и в пистолет, и занимай позицию. По мишени на каждое оружие. По готовности огонь. Вперед. Снарядив и отстрелявшись всем, кроме винтовки, из которой я стрелял по ростовым фигурам на разных удалениях, глянул на стрельбище, там вывесили красный флаг. Изотов взял бинокль и начал осматривать мишени. А КСУ тройка, не контролируешь отдачу, селенок не хватает. Немка на четверку, неплохо. Глок тройка, не дергай спуск. Хотя в этом мире пистолет последняя надежда. Винтовка на 4,5. Хорошо, что все оружие отстрелено. Для новичка весьма и весьма. Немку и винтовку на плечи Глок в кобуру и на обед. Ты не такой безнадежный, как я думал. После обеда иди в ангар. «Оружие не забывай, одна единица всегда на руках, вторая может быть в оружейке. Ясно?» «Ясно. Тогда приятного аппетита!» Изотов улыбнулся и подмигнул. Обед. Нет прекраснее поры для студента. С первыми уроками я как будто вернулся в институт, и вот мне снова 19 лет и учиться интересно. «Жалко, что это не так». Приём пищи обрадовал еще больше, тут и выбор супов, и мяса, и гарнира, и салаты, и компоты, и соки. В общем, все, что душе угодно. Кормят, как на убой. Тьфу-тьфу, придурок, поаккуратней с такими фразами. Сосед на обед не явился. После приема пищи я сдал вооружейку, СВ-98, оставив более верткую немку на руках. Там же снарядил патронами несколько магазинов и распихал их по разгрузке. Ясно, что если не сдаем оружие, то только по причине того, что внезапно могут подорвать с места. Так что лучше я буду готов. Уже быстрее мне хотелось попасть в ангар. снайпером быть дело одно, а в экипаже это совершенно другое. Интересно, что у них тут стоит на вооружении? С этими мыслями я дошел до гаража. Весьма непривычно было видеть соседство гибридных БМП-1 с башнями БМД рядом с почти блестящими БМП-3, которых в армии-то найти непросто. Да уж, думают здесь о безопасности. Само собой, несколько БТРов и Уралов стояло также неподалеку. Пустые места также были, значит техника не застаивается. Я вошел в калитку, сделанную в воротах гаража, и почти сразу споткнулся о гусеничную ленту БМП-2К, антенна которая лежала рядом. «Есть кто?» — крикнул я в ангаре. Я видел сварку, но просто прийти и сказать «Здрасте, я такой-то» мне не позволило воспитание. Идо! ко мне подошел мужичок в рабочей одежде. «Я так понимаю, ты оператором тяжелого вооружения записан. Это хорошо». Правда, никто тебе стрелять из пушки не даст, тяжело припасы для нее достать. Ну, азы я тебе покажу, и советую пока заняться общей подготовкой. Все зовут меня, Петрович. Ты тоже так называй. Идем. Мы подошли к стенду, где стояла снятая башня БМП-2 с приводами. Я так понял, как пособие, хотя рядом стояла еще одна без двигателя и башни, и все окончательно встало на свои места. Так, вооружение. Пушка-автомат 30 мм, боекомплект 500, пулемёт ПКТ, боекомплект 2000. Место оператора вооружения. Твое, то есть. Обживись пока, а мне надо дальше эту красавицу чинить. Петрович ушел, оставив меня в задумчивости. Конечно, оператор вооружения БМП — это весело и здорово, но в то же время всегда главная цель — коробочка. «Нет, не хочу я жареных окороков. Лучше подготовка на взрывотехника». Я кликнул Петровича, сказал, что уяснил, что он имел в виду, и пошел на полигон, откуда периодически доносились взрывы. Идти на звук не так сложно, тем более я же был записан на взрывотехника. Но романтика несколько подвела меня, и я очутился на теоретическом курсе для чайников. Лекция вышла емкой, мы писали, как машинки, дабы все законспектировать. Чуйка — вещь важная. Каким образом я пришел вовремя — не знаю. Вообще лагерь добротный, но народу маловато. После лекции был вечерний сбор. На сборе бывалый вещал. Итак, курсанты. В феррум требуется отвести слитки с металлами. Штатная команда сопровождения не досчитывает одной единицы снайпера и двух штурмовиков. Кто желает посмотреть, за счет чего живет поселок, шаг вперед. Я бы не сказал, что курсантов было мало, но из строя вышел я и еще один щуплый парень, также вышел и Гамлет. Любопытство — злая штука. Курсант Стром, вы уверены в решении сопровождать колонну? На правах новобранца вы имеете полное право даже в наряд не заступать до полной акклиматизации. А вы сразу хотите на дело? Бывало, и уж очень интересно посмотреть, куда я попал. В конце концов, запросите инструктора по стрельбе о результатах. Не могу я на заднице сидеть, когда я без всего и в незнакомом месте. Что ж, рвение похвально. Тем более снайпера действительно нет. Решено. Всех жду после ужина в палатке на постановку задачи. Разойдись. Кажется, я подписался на какой-то блудняк. Ну что ж, ужин. «Что ты мне готовишь?» После него курсантам предоставлялось свободное время, но об этом мне сегодня узнать не довелось. Быстро поев, я побежал в оружейку и нашпиговал разномастными патронами несколько магазинов КСВ. Также начинил подсумки перевязочно-медицинскими вещами. Кое-какими таблетками, микстурками и парой баночек какой-то жижи мутного белого цвета. Как мне было сказано, эта дрянь поможет почти от всего в этом мире. Надеюсь, проверять не придется. Наверное, меня уже ждут. Мало того, напросился, так еще и опоздал. Растяпа. Я быстро выбежал из барака и направился в сторону отдельно стоящего одноэтажного здания с примыкающим гаражом, но ворот у него я не заметил. Свет горел, пара бравых солдат стояла возле крыльца и пускала клубы сладкого дыма. Эх, сигаретку бы. Промелькнуло в мозгу, но так же быстро эта мысль сменилась другой. Что лучше не травиться даже таким ядом. Собрание участников группы сопровождения колонны, как я и предполагал, проходило в условном гараже. На стене висела карта маршрута с ориентирами, дорогами, реками и другими отметками. Судя по всему, собрание только началось, так что сильно погоду я не испортил. «Итак, товарищи», — бывалый начал постановку. «Задачка у нас непростая». Всем здесь известно, что наше почти безбедное положение мы имеем за счет добычи металлов и ископаемых. Так вот, необходимо сопроводить груз до Феррума, там с базы забрать новую технику и вернуться назад. Помимо этого, необходимо осуществить защиту груза и не допустить потери личного состава. Прошу внимания на карту. Картограф в Мигалове был что надо, все ориентиры нанесены, высоты, леса, все на месте. По масштабам все таки Мигалов был больше городок, чем поселок. Имелись выносные посты в деревнях Снегири и Росток, даже какая-то трасса была отмечена на карте. Ниточка тянется до трассы на феррум, асфальт там неплохой, и мы сможем развить маршевую скорость. Но первые 50 километров до неё придётся идти через холмистную местность с пролесками. Трасса намихоженная, знакомая, но по пути вдоль скалистого хребта есть ложбина. Она небольшая и неглубокая, а дорога проходит вдоль края. Этот овраг необходимо контролировать. За ним начинаются скалы и ущелья, где может поджидать сюрприз. Установочный посыл. Зверьё не губим, если оно не проявляет агрессии. Если видим бругара, без разговора угощаем из пушек. Стрелковые боеприпасы не тратьте, целее будут. При встрече с наемниками пытаемся разойтись миром, но если не получается, то уничтожаем. Напомню, что груз жизненно важен для поселка. Вопросы? Бывалый, в ущелье для контроля надо будет отправить пешую группу, чтобы прикрывали ниточку. Лучше заранее выделить для этого бойцов. Художник, ты поведешь. Наберешь группу самостоятельно. Возьми расчет корда и еще пару ребят. Этого должно быть достаточно. Вначале ущели спешитесь. Мы еще посмотрим при помощи дрона, конечно, но сам знаешь, в прицел виднее. Понял, бывалый. Сделаем. Теперь состав колонны. В голове колонны идут две трешки, за ними гибрид, после два Урала, БМП, 2К, гибрид и снова трешка. Состав тяжелый, но и о важности груза забывать не стоит. Художник, усиль посты курсантами из подготовки, благо их хоть и немного, но есть. В деревнях усилить охранение. Понял, распоряжусь. Задача всем ясна? Экипажем и сопровождению отбой. Разойдись. Художник и Эзотов остаться. Зачем всем знать, что из второй БМП вытрясут все из десантного отделения, чтобы уложить туда груза, златия и золота? Металлы попроще повезут на Уралах. Бывалый сам хотел вести колонну, но если кот на крышу, то мыши в пляс, а порядок должен быть обеспечен. «Если груз прибудет, то чем черт не шутит, можно будет позволить себе еще пару БМПшек и кого из спецов сманить на промысел». Это помимо того, что и обратно в без того тяжелую колонну добавится полный бензовоз на базе бескопотного Урала нового поколения и пара новых БМД-4 в масле. К слову, несколько необходимых для жизни поселка персонажей решили перебраться в Мигалов. «Не все решается деньгами. Ой, не все». Также он скажет про то, что время выхода будет не 11 часов, а 9 на случай засады утечки информации. Зачем мне это было знать, когда я находился в предвкушении первого боевого выхода, как мне пояснили сослуживцы? Я вернулся в казарму и попытался уснуть. «Пс, сосед! Сосед!» — Гамлет теребил меня с верхней полки. «Ну что тебе, классик?» — ответил я, не открывая глаз. «Как думаешь?» Что там в ферме? Не знаю, самому интересно. Я пока об этом мире ничего не знаю. Думается, узнаешь еще. Меня, кстати, Серега зовут. Ник. Меня зовут Ник. И я хочу спать. Завтра договорим, если время будет. Бывалый не обижает сопровождающих. Я видел, кстати, как твою Беху Петрович в состояние стояния привел, так что деньги нехилые тебе обломятся с нее. Тут новые машины высоко ценят. Но это я к слову. Не хочу об этом думать. Спокойной ночи. Слишком много событий за два дня. Зато мечта детства — стать воякой — может осуществиться. Надо спать. Я уснул сном коптера. Без снов.